Шура рано ушел на завод. «До свидания, Шура», — сказала Зоя, когда он стоял уже в пальто и шапке. Он пожал ее руку. «Обними деда», — сказал он, — «и бабушку, счастливо тебе пути. Знаешь, нам будет скучно без тебя, но я рад, в гаях тебе будет спокойнее». Зоя улыбнулась и обняла брата. Потом мы с ней выпили чаю, и она стала одеваться. Я дала ей теплые зеленые варежки с черной каемкой, которые сама связала, и свою шерстяную фуфайку. «Нет-нет, не хочу! Как же ты будешь зимой без теплого?» запротестовала Зоя. «Возьми», — сказала я тихо. Зоя взглянула на меня и больше не возражала. Потом мы вышли вместе. Утро было пасмурное, ветер дул в лицо. «Давай я понесу твой мешок», — сказала я. Зоя приостановилась. «Ну зачем ты так? Посмотри на меня. Да у тебя слезы. Со слезами провожать меня не надо. Посмотри-ка на меня еще». Я посмотрела. У Зои было счастливое, смеющееся лицо. Я постаралась улыбнуться в ответ. «Вот так-то лучше. Не плачь». Она крепко обняла меня, поцеловала и вскочила на подножку отходящего трамвая. Записная книжка. Дома каждая вещь сохраняла тепло недавнего зойного прикосновения. Книги стояли на этажерке так, как она их расставила. Белье в шкафу, стопка тетрадей на столе были уложены ее руками. И аккуратно замазанные на зиму окна, и ветки с сухими осенними листьями в высоком стакане все все помнило ее и напоминало о ней дней через десять пришла открытка всего несколько строк дорогая мамочка я жива и здорова чувствую себя хорошо как то ты там целую и обнимаю тебя твоя зоя шура долго держал в руках эту открытку читал и перечитывал номер полевой почты словно хотел затвердить его наизусть мам сказал он только и в этом возгласе было все «Удивление, упрек, горькая обида на нас за наше молчание». Самолюбивый и упрямый, он ни о чем не хотел меня спрашивать. Его поразило и безмерно обидело, что Зоя не поделилась с ним, ни слова ему не сказала. «Но ведь и ты, когда уезжал в июле, тоже Зоя ничего не сказал. Ты тогда не имел права рассказывать, и она тоже». И он ответил мне словами – каких я никогда не слышала от Него. Я и не думала, что Он может так сказать. Мы были с Зоей одно, и, помолчав, с силой добавил, мы должны были уйти вместе. Больше мы об этом не говорили. Не нахожу себе места. Вот когда я поняла, что значат эти слова. Каждый день до глубокой ночи я сидела за шитьем военного обмундирования и думала думала. Где ты сейчас? Что с тобой? Думаешь ли ты о нас? Однажды у меня выдалась свободная минута, и я стала приводить в порядок ящик стола. Мне хотелось освободить место для Зоиных тетрадей, чтобы они не пылились напрасно. Сначала мне попались листки, густо исписанные Зоиным почерком. Я прочла их Это были разрозненные страницы ее сочинения об Илье Муромце, по-видимому, Черновик. Начиналось сочинение так. «Безграничные просторы русской земли. Три богатыря хранят ее покой. Посредине, на могучем коне, Илья Муромец. Тяжелая булава в его руке готова обрушиться на врага. По бокам товарищи верные, Алёша Попович с лукавыми глазами и красавец Добрыня». Мне вспомнилось, как Зоя читала былины об Илье, как принесла однажды репродукцию со знаменитой картины Васнецова и долго, сосредоточенно рассматривала ее. Описанием этой картины она и начала сочинение. На другом листке стояла. Народ относится к нему ласково. Жалеет, когда он ранен в бою. Называет Иленькой и Ильюшенькой. Ножка у Иленьки подвернулась. Когда его одолевает злой нахвальщик, то сама земля русская вливает в него силы. Лежичи, у Ильи втрое силы прибыло.